Глава двадцать пятая Старый знакомый «Коротко, евреи и еще некоторые из торговцев на грани банкротства», пояснил Люк «Как ты знаешь, по доходам они делят первое место с проститутками Когда исчезла Саша вместе со своим гнездом и девочками Наибольший доход оказался у торговцев Прибыль полилась в их карманы Нет конкурента, прибыль больше Рой задумчиво сделал пару шагов В свою очередь у торговцев пошел прирост прибыли», — продолжил Люк, — «и этого хватило, чтобы скупить новое модное оружие и перепродать его гораздо дороже. Пусть оно имеет свои изъяны, но иногда применять его можно гораздо эффективнее, чем пороховое. И поскольку улей большой, торгаши делят его на зоны, в которых торгуют, и иногда перебрасывают груз друг через друга. И, разумеется...» Все скидываются на общак, из которого компенсируют свои потери и убытки. Так сказать, ежемесячный страховой взнос. И вот здесь еврей прогорел. После покушения у него хватило денег восстановиться, часть пошла на страховку, но не достала на закупку нового товара, а пороховое оружие начало быстро падать в цене. «Таким образом еврей быстро обнищает», — закончил Рой. «Кто кроме него?» — Еще пять или десять крупных торговцев и трое средних, — продолжил Люк. Мелкие уже разорились. Другими словами, скупая пули и прочее, ты сильно рискуешь выкинуть деньги на ветер. Патрон молча кивнул. — Ударило по всем, — задумчиво сказал Люк. — Сашу подорвали. Еврея прижали через его любимое оружие — деньги. Про остальных пока ничего не известно. — И что ты скажешь? — поинтересовал я Люк задумался. «Предложу вложиться в это самое оружие. Не спорю. Ход с камерой был очень хорош. Стоить она может немало. Возможно, ты смог бы выручить еще больше, если бы продал сам. Но вот переводить все в патроны... Считаю, что это было нерационально». Патрон кивнул. «Значит, задница становится все шире и шире», — задумчиво сказал Рой. «Ладно, пока оставим все как есть». Позовите тех двоих, героя любовника и его женщину. Ладно, — нахмурился Люк. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Люк и патрон вышли. Рой потер переносицу. Предстоял еще один долгий разговор. Оба ушли через полтора часа. Рой вышел еще более уставшим. Люк молча что-то обдумывал. Патрон аккуратно затачивал кортик. Гамбит читал какой-то измятый журнал. Из своих людей поблизости был только белобрысый Уайт. «Люк <perk Todosolo ii> и Гамбит», — задумчиво сказал Рой, — «кто-нибудь из вас что-то знает о слабых ксерах?» «Не-а», — Гамбит только покачал головой, — «их заранее нашли те, кто искал. Или интересует их местонахождение?» Люк помолчал, глядя на Роя и что-то обдумывая. «Я знаю», — наконец сказал он. «Как раз одного такого». «И как его найти?» — спросил Рой. Люк еще больше задумался. «Это будет стоить денег». «Да и слабоват он. Проще поговорить с местным ксером, если хочешь скопировать что-то на заказ. Плюс несколько караванов заехали. Там найдется парочка». «Дельная мысль», — согласился Рой. «Я так и сделаю. Пойду, пройдусь пока». «Погоди», — догнал его Гамбит. «Рой, на пару слов». «Говори», — сказал тот. «Скажи, а ты не думал заняться чем-то более серьезным?» — спросил Гамбит. — Ну, например, начать делать такие же приборы, как у внешников, или попытаться узнать, кто они такие и как приходят. — Думал, — пожал плечами Рой, — но скажу, что это плохая идея. — Почему? — не понял Гамбит. — Знаешь, если будешь рвать такой куш, то и погибнешь на раз-два. Спокойно отозвался тот. Или внешники завалят, или свои. Причем во второй вариант я, знаешь ли, верю больше. Копать в этом направлении можно, но не глубоко. «В улье есть кто-то, кто убивает особо любознательных». Гамбит задумался. «А ты не думал, как этого избежать?» спросил он. «Думал», — ответил Рой. «Нужен тот же гробовщик, который неуязвим, или несколько человек чуть послабее его, даже небольшая команда. Но видишь ли, не он, ни кто-то другой не будет ввязываться в такое дело. Старожилы с крутым авторитетом вроде того же гробовщика вообще не будут в это вмешиваться». Гамбит задумался и широко улыбнулся. «Хэх!» — только и сказал он. «Логично. Слушай, Рой, скажи, а можешь поделиться такими вещами, как твоя камера? Хватит самых позорных и устаревших!» Рой остановился, внимательно глядя на него. «С чего бы?» — спросил он. «Я хочу сделать запас», — спокойно ответил Гамбит. «Вклад, скажем так. Подобные вещи всегда будут в цене». «За несколько таких предметов я готов получить еще несколько пуль в спину». Рой постоял, взвешивая. Самое плохое было в том, что он по-прежнему не понимал этого человека. «Мне и барахла хватит, самого позорного», — пожал плечами Гамбит. «Взамен поработаю твоим персональным щитом». «Идет», — кивнул Рой. «Поговорим об этом позже». Гамбит кивнул и исчез. Рой зашел в маленький бар с названием «Пиво» и направился к стойке. «Стакан светлого», — сказал он. «Три спарана», — кивнул бармен, наливая пиво в огромную кружку. «Твой друг ждет тебя за последним столиком». «Какой еще друг?» — спросил Рой. «Не знаю», — сказал бармен. «Зашел пару минут назад и попросил передать тебя, на случай, если он выйдет, опорожнится». Рой пожал плечами и направился в самый конец заведения. За столом сидел сгорбившись незнакомый рейдер, прикрывая голову капюшоном толстовки. Рядом лежал объемистый рюкзак, Не поворачиваясь к Рою, Рейдер отсалютовал стаканом с пивом. — Садись. Давно жду. — Не думаю, что меня. Рой сел напротив него. — Именно тебя. — хмыкнул Рейдер и приподнял край капюшона. Против воли Рой вздрогнул. На него смотрел Бадун. Бывший бармен из Кумарника. Рой мгновенно выхватил пистолет и под столом направил его на Бадуна. — и горячись. — миролюбиво улыбнулся Бадун. «Нам есть что обсудить к взаимной выгоде, и тебе это понравится». «Без фокусов», — Рой нахмурился. «Получишь пулю двенадцатого калибра».